Глава 6. 1703 год. Июнь. 9. Нарва. Пётр сидел в вороньем гнезде большой наблюдательной вышки и смотрел на то, как выстраиваются шведы. Карл пришел. Нарва же до сих пор не пала. Воспользовавшись предложением царя, Комендант Нарвы перевел всех женщин, детей и прочий невоенный люд в Ивангород. И приготовился. Последующая бомбардировка силами дюжины дюймовых гаубиц нанесла шведам какой-то урон. Но явно недостаточный. Да, там в Нарве горело все, что могло гореть. Однако внутри крепости имелись места, куда гранаты не могли залететь. Слепые зоны что и позволило гарнизону в целом выдержать двое суток бомбардировки. Да, дюймовые гранаты показали себя неплохо, но для быстрого взятия крепостей чуть крупней совершенно крошечных Ноттебурга и Нейншанса их явно не хватало. Требовалось что-то более внушительное, калибром в 10, а может и в 12 дюймов. Чтобы прикладывать, так прикладывать закрывая многие слепые зоны за счет силы взрыва. но ну и лафет гаубичный совсем не годился для осадного обстрела, так как не позволял высоко задирать ствол и работать через большие углы возвышения, по-мортирному. Сами же мортиры к крепости подвести не удавалось без траншей. Слишком много всякой артиллерии стояло на стенах. В основном малокалиберной, которая изрядно мешала. Так что волей-неволей решили работать по старинке и копать траншеи, чтобы ломовые пушки подвести и мортиры. А это время, много времени. И тут пришел Карл. Его не прозевали, за сутки до подхода узнали. Для проведения успешной битвы сразу потребовалось решить две задачи. Не дать гарнизону ударить в спину и понять, как встречать шведов и где. С крепостными сидельцами порешали довольно просто. Их и так обстреливали регулярно. А тут все сутки вели мигрирующие артиллерийские налеты из гаобиц, постоянно перемещая их вокруг крепости, заставляя гарнизон бегать искать новые укрытия, переносить раненых и припасы, причем мигрировали тремя группами по четыре орудия. Вторая задача оказалась сложнее. Первая новгородская дивизия не успевала. Она прошла маршем от Москвы до Новгорода и сейчас находилась где-то на полпути к Пскову, судя по донесениям. Так что ей еще идти-идти. В принципе, не так уж и плохо хороший резерв. Но и шведов приходилось встречать без нее. В итоге после некоторых дебатов русские войска вышли по дороге на Ревель, откуда двигался Карл, навстречу ему. И отойдя от крепостных стен где-то на полторы версты, встали. Здесь к дороге с севера и юга подходили лесные массивы, образуя тем самым довольно узкий фронт и сильно ограничивая неприятеля в маневре. Спереди царь, действуя по одному из планов генштаба, поставил все три полка полевой артиллерии, то есть девяносто шесть шестифунтовых полевых пушек. Да, не колесо к колесу, но весьма близко. И стрелять они могли по прямой на всю дальность по наступающему противнику. Без полевых укреплений, от которых пришлось отказаться, хотя по времени успевали соорудить легкие, чисто символические редуты. Петр Алексеевич просто не хотел ими Карла спугнуть. Всю свою пехоту царь разместил за пушками. Двенадцать полков стали очень глубоким построением, аж в дюжину шеренг. Стрелять неудобно, зато в рукопашную такое проломить крайне сложно валерия была сосредоточена в тылу, как уланы, так и карабиниры. В лесных массивах, в которые уперлись фланги русской пехоты и артиллерии, имелись проходы. Очень удобный и довольно короткий с юга и более сложный на севере. Карл при такой диспозиции не мог не попытаться совершить обходной маневр. Но куда он отправит своих кавалеристов — большой вопрос. Так что пётр ждал держал Кавалерию в тылу и сидя в вороньем гнезде наблюдал за полем боя. О свиты его стояла снизу, ожидая приказов и нервничая. Менхерц крикнул Меншиков: "Что там? Пошел, швед. Пошел! Пошел, под люк". Ответил сверху царь: "Так мне куда? Погоди". «Не ясно пока». Александр Данилович замолчал. Да там все молчали. Царь уж точно лучше видел ситуацию со своей каланчи. «Алексашка!» — наконец скрикнул Петр Алексеевич. «Бери своих и туда веди!» Не совсем ясно махнул рукой царь. «По южному пролеску пошли?» «Да!» Меньшиков вскочил на коня и с парочкой адъютантов бросился к выстроившейся совсем недалеко массе уланов и карабинеров. И почти сразу повел их еще на подъезде, выкрикивая приказы. Карл же, выждав некоторое время необходимое, по его мнению, для продвижения на позицию его кавалерии, двинул вперед и пехоту, чтобы сковать русских» и облегчить своим драгунам-дароитарам совершить удар им в спину. У него имелось 25 тысяч строевых в пехоте, да, большая часть этой массы не являлась шведами, но суть это не меняло Воевать они собирались на шведский манер, быстро сблизиться, дать залп в упор и сразу в рукопашную. Пушки шведского короля, как обычно, отстали. Но ему было плевать, он их не ценил и совершенно не уважал в полевых сражениях, считая, что все решает пехотный и кавалерийский натиск, а не эти ваши бабахи. «Огонь!» — рявкнул Петр Алексеевич свышки Шведы как раз прошли верстовую вешку и оказались в зоне действенного огня ядрами легких полевых пушек. И пушки заговорили. Целиться особо не требовалось. Поэтому пролеску с версту шириной шло очень много вражеской пехоты в плотных построениях. Пускай ядра вскачь, и ладно. Проще говоря, бей, не сильно задирая ствол. Не прямым выстрелом, конечно, но близко к этому. Зал 96 6-фунтовых пушек прогремел оглушительно. Сразу вся линия фронта окуталась клубами дыма. А там в шведских боевых порядках оказались прорублены просеки. Редкое ядро при такой плотности строя и его глубине забирало меньше двух трех человек, обычно больше. Полминуты. Артиллеристы спокойно перезарядились, тщательно пробанив ствол, и новый залп, и новый, и новый, почти как на полигоне, только мишени шевелятся. Тем временем южнее разворачивалась другая драма. Восемь тысяч шведских кавалеристов шли на рысях, стараясь как можно скорее обогнуть лес и выйти в тыл к русским. Они знали, что где-то тут может располагаться русская кавалерия, но относились к ней весьма пренебрежительно. Что поместные, что казаки, которых ранее шведы видели в бою, особой ценности на поле не представляли. Вот по тылам ползать и шуму навести, да, могли, и изрядно так, а лицом к лицу сходились плохо, неохотно и неумело особенно если на них натиском шли. Покрепче были русские солдаты рейтарских и драгунских полков, но опять-таки не непринципиально. Во-первых, это вчерашние помещики, по сути переодетые и ничему новому не обученные. А во-вторых, учили-то их перестрелки конные вступать, по обычаям европейским тех лет, и супротив натиска белым оружием они пасовали как и почти все иные кавалеристы Европы, разве что исключая кирасир или там крылатых гусар. А тут еще две тысячи из этих шведских кавалеристов являлись рейтарами и были оснащены кирасами, отчего их ценность в натиске возрастала еще больше. Меньшиков ввел на них всего шесть тысяч всадников, половина улан, остальные карабинеры. И те, и другие имели по паре пистолетов и какой-либо клинок с прямым лезвием. Или легкий палаш нового образца, или волонскую шпагу, или еще что. Дополнительно Улан нес пику в шесть аршин длиной, а карабинер — собственно карабин. Обе конные массы шли на рысях. По мере приближения они друг друга услышали, прежде чем увидели. «Лошадей-то столько! Такой топот!» Наконец, изгиб лесного массива позволил неприятелям заметить друг друга. Шведы к тому времени уже развернулись широким фронтом, готовясь к атаке. Русские тоже. В первой линии Меньшикова шли уланы, с пиками. Среди них и он сам. Триста шагов. Двести. Сто. Сто. Лошади с ближающих конных масс перешли на галоп «Десять! Удар!» И по всей линии соприкосновения послышался дробный стук, треск и крики, крики, крики! Уж то-что ауланы за это время наловчились поражать своими пиками цели. Да, личный уровень фехтования у них был ниже плинтуса. И если бы все рассыпалось на собачью свалку, тут бы им конец и пришел, но пики!» Это шок. Шок и трепет. Удар трех тысяч улан оказался настолько сильным, что шведская кавалерия даже как-то потеряла темп и растерялась после того, как через нее пролетели уланы отбрасывая свои сломанные пики. Даже рейтары в своих керасах не выдерживали. И, получив удар пикой в грудь, вылетали из седла. Они ведь у них были совсем не рыцарские. Про тряпичных драгуны речи не шло. Пики их прокалывали, как жуков протыкают булавкой. Раз — и все. Второй волной русской кавалерии шли карабинеры. Пик у них не имелось, но атаковать натиском белым оружием их обучали. Не рубиться, нет, а на съезде колоть. Так же, как в годы наполеоновских войн атаковали керасиры. Так что, отставая всего на сто метров от Улан, они спустя каких-то пять или шесть секунд влетели в деморализованную шведскую кавалерию и, в свою очередь, собрали весьма обильную жатву. Да, не такую обильную, как у Ланы. Однако и этого хватило для окончательного перелома ситуации. Эти два шоковых удара нанесли фактический разгром шведской кавалерии, совершенно оглушающий и деморализующий. Из седла было выбито порядка четырех тысяч всадников. Да, далеко не все убиты. Но ситуации подобное не меняло вообще. Вот сошлись. А вон побежали тысячи лошадей без всадников. Страшно. И шведская кавалерия перешла к решительному, но беспорядочному отступлению. На практике даже выбивание 10-15% личного состава останавливало атаку большинства армий. Лишь самые стойкие могли выносить до 20-25% урона а тут половину, как корова, языком слизнула Меньше, чем за десять секунд. В такой обстановке никто бы не устоял. Как говорится, подловили. Ведь любой маломальский опытный офицер вам расскажет, что сходиться в лобовую с копейной кавалерией — плохая примета. Очень плохая. Особенно, если у тебя этих самых пик нету. Тем временем шведская пехота продолжала продвигаться вдоль дороги на Нарву, терпя очень неприятный урон от русской артиллерии. Та стрелялась с частотой два выстрела в минуту. За каждый промежуток между выстрелами шведы проходили порядка 30 метров. Какие-то жалкие 30 метров. Так что, не преодолев и половины расстояния до орудий, шведы дрогнули питав предварительно за тысячу ядер. Слишком уж обильную жатву эти снаряды собирали в густых и глубоких боевых порядках. Да, если бы все эти 25 тысяч человек были шведами, может быть, дошли бы. Хорошими такими закаленными в походах, в известной степени религиозно-фанатичными шведами идущими в бой с мыслями о рае, куда они без всякого сомнения попадут, ибо сражаются за веру, за свою веру, как крестоносцы. Но, увы, больше половины армии были саксонцами, датчанами, мекленбуржцами и прочими германцами, которых Карл набрал войско. А они героизму не стремились, не в этой ситуации. Меньшиков тем временем пытался собрать свою кавалерию. Несмотря на успех, ее немало рассеяло и потрепало. Ни шок, ни страх не помешали супротивнику махать клинками, отчего во время этого лихого прохода были убиты или как-то вышиблены из седла порядка 500 человек. Если бы не невероятный, просто сказочный успех, русская кавалерия сама бы побежала. Ну или дрогнула уж точно. а так Все произошло очень быстро. Никто толком не смог ничего понять. Вот шибка На их глазах масса шведов вылетала из седла, потом еще и новая волна выбитых, а следом почти сразу бегство. Их бегство, врага. Они сами даже не успели испугаться толком. А когда они огляделись и поняли, что их и самих повыбивало заметно, было уже поздно бояться, что ли. Петр Алексеевич же, заметив с наблюдательной вышки, что шведская кавалерия бежит, задумался. Требовалось срочно принимать решение. Карл пока не знает об этом разгроме. Карл пока надеется на заход своей кавалерии в тыл к русским. И вон, несмотря на бегство своей пехоты, пытается ее остановить и привести в порядок. Не безуспешно, кстати. Но что потом? Вот выйдет к нему отступающая рассеянная кавалерия, и шведский король безо всякого сомнения отступит. Было же очевидно, провести пехоту под губительным огнем 96 легких полевых орудий он не мог, просто не мог. И нанести удар в тыл не получалось, а значит разумно отступить и, выбрав более удобные условия для боя, атаковать заново. Только где и когда? Вопрос, большой вопрос. Генштаб этот сценарий пытался разрабатывать, но ничего у него не получилось. Слишком много вариантов, тут только гадать. А на себя царь не сильно надеялся. Работать по шпаргалкам генерального штаба было просто легко и приятно. «Самому же?» «Нет, нет. Он и в эти тактические, что Алексей ввел, как обязательные, никогда почти не выигрывал. Отсюда какой вывод?» «Правильно. Атака. Да, риск. Величайший риск. Потому что он не был уверен в своей пехоте чуть более, чем полностью. Однако вариантов не оставалось. «Атаковать». Немедленно атаковать, пока Карл не восстановил порядок в своей отступившей пехоте. Минута. Шестьдесят шагов русской пехоты. Еще минута. Еще. Петр надеялся, что отступающая шведская кавалерия успеет пораньше проскочить пролесок и устремиться к своим, дополнительно смешав ряды. Но она замешкалась и вылетела из пролеска прямиком во фланг наступающей русской пехоте. её моральное состояние было ужасное, но отворачивать некуда. Так что на полном скаку они врубились во фланг, впрочем, без всякого порядка, хорошо еще не в тыл. Пехота только начала проходить этот пролесок. И волей-неволей началась жесткая рубка. Опасная, очень опасная, ставящая под вопрос всю атаку. Все-таки шведских кавалеристов еще оставалось довольно много. Минута-другая. Петр Алексеевич, казалось, чуть дышать не перестал от напряжения, особенно заметив, как заволновался фланг. Но, наконец, появился Меншиков. И немедленно, мгновение бросился в атаку. Первым. А следом у и Карабинеры держа клинки для укола. Шибко. И понеслась собачья свалка. Классическая. И крайне невыгодная для русских, которые к ней совсем не готовились. Однако деморализация шведской кавалерии и полное окружение сделали свое дело. Садники больше пытались вырваться, чем рубиться. А уланы и карабинеры, пользуясь ситуацией, Активно стреляли из своих пистолетов, в упор практически. Да и пехотинцы не плашали. Орудовали штыками вполне достойно. Так что остатки шведской кавалерии уничтожили очень быстро. Буквально в считанные минуты. Изрубили, искололи или застрелили. Всего нескольким сотням удалось уйти через заросли. Да и то две трети из них вышли пешими. Лошади во время скачки по лесу ноги переломали, или еще как повредились. Заминка на добрых полчаса. Русская пехота приводила себя в порядок. Это и позволило Карлу контратаковать первым. Так что сошлись русская и шведская пехота всего на 200 шагов далее этого пролеска. Вот русская пехота остановилась, залп, залп, залп. Семь залпов выдали они в сторону наступающих шведов, немало умыв их кровью. Правда, не со ста шагов, а начав стрелять раньше. Все-таки очень плотный боевой порядок на них наступал. Войска Карла не дрогнули. В этот раз он поставил вперед природных шведов, рассчитывая на их стойкость, и они не подвели. Вышли на залп, дали его, как могли, упрежденные залпом русских, и ринулись в рукопашную. Чего уж тут играться на двадцати-то шагах? Началась мясорубка, и на том фланге, куда ранее ударили кавалеристы, все сразу пошло не так. Здесь вместо двадцати шеренг едва пять насчитывалось. И сам полк, принявший удар, находился на грани морального кризиса. Слишком большие потери. Посему шведы его и пробили, просто продавили сразу, словно горячий нож в масло вошли. Начали проходить в тыл русских войск и охватывать их. Меньшиков, который приводил в порядок свою кавалерию после тяжелой драки, опять не растерялся. Взял своих карабинеров и повел на врага по эскадрону развернув. Все подъезжали шагов на двадцать, давали залп картечью из карабинов и, резко отворачивая вправо, отходили в сторону. Потом бил в следующий эскадрон, потом еще и еще, и так, пока не отстрелялся последний. К тому времени на этом фланге творился ад. Больше двух тысяч выстрелов картечью из карабинов почти в упор сделали свое дело. Прорвавшиеся шведы полегли а сам этот фланг их очень сильно ослаб, и истончился. Вот туда уланы и ударили, поведя своих коней прямо по телам раненых и убитых. Это было непросто. Приходилось очень жестко изгаляться над конями. Но они пошли и легко прорвали эту жидкую цепочку из трех оставшихся линий. Просто продавили массой. Раз! И в тыл шведской пехотной формации вывалили уланы. Много. Больше двух тысяч. А следом полезли карабинеры. Что и стало последней каплей. Войска Карла побежали. Теперь уже окончательно утратив моральный дух и всякую стойкость. Тем более, что им никак не удавалось продавить русскую пехоту в рукопашной схватке. Да, они хорошо орудовали шпагой, но им противостоял хорошо натренированный и организованный пехотный строй, отменно орудующий штыками. Первая линия держала мушкет со штыком перед собой, что само по себе для шпаги плохо. Дистанция удара-то у нее сильно меньше. Шведы пытались навалиться, продавить, но первую линию Поддерживали вторая и третья, коля штыками через голову своих товарищей сверху, словно древние гоплины копьем. Это поначалу породило страшную резню, а потом буквально в течение минуты организовала зону отчуждения перед русской пехотой, позволив ей шаг за шагом давить и оттеснять шведов. Первый шаг неприятеля назад, второй, третий... И тут в тыл хлынула русская кавалерия, и они побежали. Сам Карл побежал, увидев это.